Старший майор не сводил глаз с избушки. «Не пойму, сидит, не высунется. Тайник у него там, что ли? Не нравится мне это. Уйдет подальше от детей, будем брать». Вдруг одна девочка лет шести, пытавшаяся вскарабкаться на крыло аэроплана, оглянулась на домик. «Тсс!» — шикнула подчиненных Октябрьский, прислушиваясь. Девочка что-то спросила звонким голоском. Прыгнул на землю, подбежал к избушке, заглянула, скрылась внутри. «Чего это он?» — спросил Егор. Посмотрел на шефа и поразился. Лицо у того страдальчески исказилось. «Паскуда!» — прошептал старший майор. «Вот он что!» — удумал. «Вот что!» — «Шеф, я не понял». «Помолчите!» — сыкнул Октябрьский яростно, да еще и на «вы». Внезапно стиснул Егору плечо. «Нет, люди выпустил». Девчушка вышла из домика, крикнула, «Хорошо, дяденька, и в припрыжку понесла с краю площадки, где Егору отсюда это хорошо было видно. На земле лежали двое сотрудников. Один из них, коренастый парень в кожаной куртке, вдруг поднялся в полный рост и, не маскируясь, направился к старшему майору. Девочка шла за ним. Октябрьский встретил оперативника бешеным шепотом. Ты что делаешь, скотина? Тот, вместо ответа, с сконфуженно протянул клочок бумаги. Через плечо шеф и Егор прочитал строчку, написанную химическим карандашом. Господа чекисты, предлагаю вступить в переговоры. Кулак в черной перчатке силой стукнул по столу дуба. Ах, мать его! Октябрьский подавился ругательством, вспомнила ребенке. Девочка выжидательно смотрела на него, снизу вверх, шмыгла носом. «Тебя как зовут?» — спросил старший майор, опускаясь на корточки. «Люська». «Ну, какая же ты Люська? Это плохих девочек так зовут». «А ты Люсенька. Правильно я говорю». Немножко подумав, девчушка кивнула. «О чем с тобой дядя говорил? Ну, который в избушке?» «Спросил. У тебя котенок есть?» «Я говорю, нету. Он говорит, жалко. Скажи маме, пускай купят котенки. Они знаешь, какие смешные». Потом говорит, там в кустах дяди в прятки играют. Отнеси им эту бумажку, они тебе шоколадку дадут. Давай шоколадку. Октябрьский выпрямился, посмотрел в сторону избушки. Дяденька, давай шоколадку. Дернул его за штанину девочка. У кого-нибудь есть шоколадка? Спросил шеф, по-прежнему глядя на детскую площадку. Лялин и парень в кожанке покачали головами. У меня и риски есть. Две, сказал Егор. — Ладно, — вздохнула девочка, — давай риски. И побежала обратно к аэроплану. Удержать ее Егор не успел. Только теперь до него дошло. Почему у шефа такое выражение лица? Мало того, что силенцов обнаружил слежку, только еще сволочь фашистская прикрылся детьми. Как его теперь возьмешь? «Мать, угольник, — Матюгальник мне! — крикнул старший майор, обернувшись. — И передать по цепочке. Не стрелять! Ни в коем случае... Откроет огонь, не отвечать. Сзади, оказывается, тоже были сотрудники. Много. Надо полагать, из остальных машин подтянулись. Начальнику принесли алюминиевый рупор. Он сдернул кепку, смахнул с черепа капли пота. Лицо у старшего майора было бледное, решительное. — Гражданки, — говорит администрация парка, — немедленно уводите детей в сторону пироговки. На территории замечено... «Бешеная собака!» Едва договорив, Октябрьский опустился на одно колено, вынул из-под пальто маузер и, опершись на другое колено локтем, навел длинный ствол на окошко домика. Правый глаз шефа был зажмурен, нижняя гба закушенно добила. Егор тоже рванул из кармана свой тэ но Лялин схватил его за рукав. «Не надо! Октябрьский знаешь, как стреляет, пусть это только высвинется». «Его живьем нужно! Его обязательно живьем!» — шепнул Дорин в отчаянии. С голдежом и визгом женщины подхватили детишек, и десять секунд спустя на площадке не осталось ни души. В песочнице валяло забытое ведерко, под ноги к Егору подкатился красно-синий резиновый мяч. Старший майор шумно выдохнул, поднялся, Маузер спрятал обратно. «Не стал по детям стрелять!» С облегчением сказал Егор. «Все-таки не совсем мерзавец». «Совсем мерзавцы, так в плохих романах бывают», — повеселевшим голосом произнес Октябрьский. «Дайте-ка,